Карина Дёмина. Дикий, дикий запад. Часть вторая. Ещё более дикий запад. Глава 1, в которой приходится принимать неожиданное решение. Город мастеров производил пристранное впечатление. Сперва Чарльз едва не задохнулся от вони. Она была столь резкой, что глаза заслезились. И в слезах этих, в едком тумане, что окутывал то ли вокзал, то ли пристань, он совершенно потерялся. «Никак не привыкну!» – проворчал орк, ухватив Чарльза за шиворот, что и удержало от падения. Рядом раздался протяжный трубный звук, которому ответил лязг и грохот, но с другой стороны. В лицо пахнуло жаром, и капли желтого тумана, наверняка ядовитого, Испарились, оставив мерзковатое ощущение грязной кожи. А к этому... Просипел Чарльз, пытаясь все-таки прийти в себя. Вообще можно привыкнуть? Со временем. Эдди озирался вокруг, явно пытаясь высмотреть кого-то. Погоди, держитесь с Милли рядом, сейчас знаки получим. Какие? Что находимся тут законно. Эдди осторожно высвободил Чарльза из рук собрата. И что пошлину уплатили? «Пошлину?» «На прибытие!» — пояснил орк, доставая кошель. «Люди жадные!» А Чарльз согнулся в приступе кашля. Проклятие! Да даже некромант держится лучше, чем он. «Просто ты отравлен был!» — заметила Мелисента и под руку взяла. «Вот и...» «А воняет зверски!» «И вправду!» хуже, чем на нефти перерабатывающим. И даже чем на бойне, будто всем и сразу, и маслами, и железом горячим, и гарью, дымами, кровью, плотью гниющей. Ртом дышите. Посоветовал мне Кромонт и протянул железную коробочку. И смажьте ноздри розовым маслом. Спасибо. Отказываться Чарльз не стал и сделал пару глубоких вдохов, мысленно обмотав себя за слабость. Отравлен там или нет, но это ещё не повод в обморок падать. Вокзал, если так, то подобных вокзалов Чарльс не видывал. Он нагляделся, пытаясь запомнить всё: и огромную башню, что уходила выше, чтобы удержать на железном теле своём тонкие мочты дорог. По дорогам этим скользили вагончики, одни нарядные, поблёскивавшие медью и позолотой. Другие грязные, тяжёлые с виду. Башня уходила в небеса, на каждом ярусе своём раскрывая лепестки причалов. Здесь же, на нижнем уровне, к ней вплотную подходили поезда. Суетились люди, медленно ползла механическая тележка, заваленная чемоданами. А за ней, нелепо переваливаясь с боку на бок, спешил господин в сером костюме и красном тюрбане. За господином вышагивала очень высокая дама чье лицо укрывала маска. «Не зевай!» — ткнулся в бок кулачок Мелисенте. «А то ж обнесут!» И Эдди кивнул, подтверждая, что и это может произойти. Меж тем поезда разгружались, и лошади, нехотя, фыркая, явно оглушенные что звуками, что запахами, выходили на перрон. Их тотчас уводили ниже. «Заберем после, выдадут!» — пояснил Эдди. «Тут им тяжко!» Чарльз согласился. Тяжко было не только лошадям. Однако зазевавшись, слева пара механомов на коротких ногах занимались разгрузкой вагона, ловко перекидывая мешки на широкую тележку. Пропустил появление высокого человека в чёрных одеяниях. Тот был узок лицом, хмур и разглядывал прибывших с некоторым сомнением. На голове человека поблёскивал шлем, украшенный многолучевой звездой. Брось, Вин, иди старательно оскалился. С каких это пор тут честным людям не рады? На лице человека ничего-то не отразилось. Или закон изменился, пока меня не было? Нет, сухо произнёс тот. Плата поднялась. И сколько? Женщинам 10 золотых, остальным по 2. С чего бы? При космастера женщины подлежат регистрации по особому списку. незамушнее. Э, погоди. Иди встал между типам и Мелисентой. Это моя сестра. Не имеет значения. Она почти уже замужем. Тоже не имеет значения. Женщины подлежат регистрации в течение какого времени после прибытия? Уточнил Чарльз. Сотки. Ответ был получен, а в глазах типа мелькнуло что-то такое одобрительное. Что ж, «У нас есть еще сутки, верно? Временный жетон только для леди». Чарльз покрепче сжал руку Мелисенте. «Похоже, дело придется начать вовсе не с поселения в гостиницу». Ему ответили кивком, и спустя пару минут Чарльз честно закрепил на пиджаке узкую полоску металла. Золото? Скорее уж позолото, под который чувствуется искры силы. Стало быть, Пропуск не просто так, но артефакт. Понять бы какой ещё. Некромант свой разглядывал с немалым интересом, а орк, поглядевший в спину полисмену, во всяком случае, Чарльз решил, что человек этот выполняет схожие функции, поинтересовался. И дальше что делать? Для начала найти храм. Чарльз потёр руки. Зачем Милесенто поскребла свой значок, который в отличие от прочих, был медным. А на меди стояли знаки, явно временные отметки. Жениться будем. Что? Эдди вздохнул и виновато потупился. Извини, Милли, и ты тоже. Ничего. Чарльз потёр глаза, которые всё одно слезились. Тут там местные в очках ходят, да не простых. а тех, что обычно в лабораториях используют. Но мне не нравится эта вот регистрация. Сперва зарегистрируют, потом на учёт поставят, а там, окажется, мало ли чего окажется. Но но Милесента нахмурилась. Можно как-то иначе? Как? Не знаю, вариантов несколько. Чарльз потёр зудящие глаза. Первый Мы ищем обратный поезд и убираемся отсюда, чтобы устроить тебя где-нибудь в безопасном месте, а потом вернуться. Мне он не нравится, поскольку сильно подозреваю, что безопасных мест немного. Или ты с братом возвращаешься, а мы постараемся как-нибудь. Не выйдет, Эдди покачал головой. Тут и прежде было. В общем, за чужаками приглядывают. А уж если тебя ждут, то Он развёл руками, и Чарльз подумал, что вполне возможно, его действительно ждут, и вовсе не для того, чтобы воссоединиться большой и дружной семьёй. Вариант второй. Мы регистрируем тебя. Надеюсь, что это просто вывих чьего-то бюрократического разума, и ничего-то после регистрации не случится. Орк хмыкнул. И поправил высокий цилиндр, которым дополнил костюм перед высадкой. Из-под цилиндра свисали косы, украшенные разноцветными перьями, что придавало образу некоторую несуразность. Хотя, что тут считать несуразным? Мимо города прошествовал господин в белоснежном кожаном плаще. Плащ был распахнут, что позволяло оценить и рубаху, и клетчатый килт, и кривоватые волосатые ноги. И третий. Мы заключаем брак, решаем свои дела. А дальше, вернувшись на запад, брак расторгаем, если у тебя будет желание. «А не боишься?» «Чего?» «Что желания не будет», — сказала Мелисента, проводив типа в плаще задумчивым взглядом. «Вдруг решу, что меня устраивает графиней быть». «Отчего бы и нет». Чарльз пожал плечами и... И понял, что его вправду не пугает подобный поворот событий. Полагаю, из тебя выйдет весьма эксцентричная графиня. Это ты меня обругал или похвалил? Мелиссанто нахмурилась. Это я себя успокоил. Так храм имеется? А то как же? Иди весело склобился. Ты не поверишь, чего тут только нет. Собственную свадьбу я представляла себе иной. Но когда еще была маленькой, глупой и искренне верила, что выйду замуж по большой любви. Я даже как-то стащила у мамаши мокрую живную салфетку, которой та прикрывала гору подушек. И, приладивши на голову, крутилась перед старым зеркалом. А потом медленно и с нужной торжественностью к этому зеркалу шла, представляя, будто иду к алтарю. Вся такая красивая в белом платье и чтобы шлейф, цветочки в волосах, вота. Хрипит орган. Матушка смахивает слёзы. Я покосилась на жениха, отметив выражение крайней решительности на его физиономии. Ну, наверное, в городе и вправду устроили бы всё красиво. Из чердака старой церкви достали бы шёлковые цветы, ленты и прочую мутатень. которая там хранилась и извлекалась исключительно по торжественным случаям. Матушка точно расплакалась бы, или нет. В местном храме было пыльновато и темновато. Слабо горело пара лампадок перед тёмной нишей. А что там в этой нише укрывалось? Святой ли Николай или же мать Прерии с отрезанной головы неверного? Не понять. Главное, что сам храм имелся. И где-то в вышине, где тонкие оконца пронизывались светом, ворковали голуби. Это всё не взаправду. Это всё временное. И потом, когда выберемся, графчик подаст на развод, или я. Скорее даже я, потому как у него воспитание и совесть, а у меня она тоже, между прочим, имеется. И не буду я живого человека не волить счастливой семейной жизнью. Он не бысь свадьбу свою тоже представлял иначе. Я вздохнула. Всё будет хорошо, сказал Чарли и по руке меня погладил, успокаивая, значит. Будет у кого-нибудь все непременно. Священник, выслушавши наши пожелания, подавил зевок и сказал: "Налог 5 золотых". Ну и цены у них тут. Еще три храму за услуги и одна монета за выписку свидетельства. Храм лицензирован, а потому свидетельство имеет вес и на внешнем мире. Он сунул что-то за щеку и захрустел. Отдельно можно приобрести кольца, браслеты или иную атрибутику в классическом стиле. Национальная под заказ, срок ожидания до трех дней». Говорил он лениво, и явно утомлённый этой речью, замолчал. Обойдёмся. Эдди развязал кошелёк. Сколько всего? Со свидетельством, если? На кой нам свидетельство? Справку для магистрата брать будете? Священник взял со алтаря счёты. Будем. Тогда 10 монет. Да уж, ничего святого, даже свадьбы. Свидетели Запоздало уточнил священник. Есть. Нужны жители города. Он покачал головой. Как минимум двое из числа почтенных граждан. Заметьте, репутация весьма важна. Сколько? поинтересовался Чарльз. Пять за каждого. Хорошо. Чарльз взмахом руки остановил моего братца, который, кажется, собирался выразить собственное категорическое несогласие с подобной постановкой вопроса. Тогда священник вытер губы рукавом. Обождите. Вон, можете жертву принести или помолиться. Кому? уточнил Эдди мрачным тоном. А кому хотите? и ушёл. А мы остались. Да, заметил некромант, оглядываясь, Здесь всё несколько более демократично, я бы сказал. Уорка и вовсе проворчал что-то на своём, но вряд ли одобрительное. Я же я волновалась, Маттео. Я действительно волновалась, как если бы это было в заправду. И руки вон похолодели и вспотели тоже, и стыдно за это. А ещё Ещё видит Бог или боги, уж не знаю, кто там наверху есть, и есть ли вообще, но я, может, и не слишком-то к семейной жизни стремилась, да только свадьбу представляла иначе. Чарльз посмотрел на меня, будто спрашивая что-то. Я же покачала головой. Ничего страшного. Это просто просто нервы, наверное. У всех случаются. Я же живая храм же, Четыре стены, четыре ниши. А свечи горят только перед одной. Что-то как-то неправильно, как если бы на день рождения позвали, а тортом обнесли. Ну, торт может и другое, но я коснулась огрызка свечи, торчавшей из плошки, и капля сила скатилась на фитиль. Так-то лучше. Я перешла ко второй нише, и к третьей, и и, и мне не жаль огня. Наверное, трудно быть богом в подобном месте. Вы. Я вытерла руки о штаны. Извините, если что. К богам так не обращаются. И нет, никогда-то не испытывала особой почтительности, хотя в местный храм заглядывала с матушкой, и чтоб её не огорчать. Тоскливо там было, но хотя бы чисто. А тут могли бы и паутину сместил. Я бы сама смела, честно, но огни вдруг вспыхнули ярко. Как не могло бы быть, поскольку от свечей оставались одни огрызки. Тихо что-то произнёс орк, склоняясь перед нишей, в которой приступали тёмные очертания, чьи не знаю, как ни вглядываюсь, понять не могу. Наверное, и правильно. Почему? Просто чувствую, что правильно. И И ненадолго задерживаясь перед другой нишей, из которой на меня смотрят, это Сиу, от чего-то шёпотом поинтересовался мой будущий муж. Но, ну, наверное, только какое-то оно, она страшное. Рещик был безруким, полагаю, предположил Чарыс. А я подумала и согласилась. Это даже не просто безрукий, это Этто слов нет, да чего без руки? И что надо делать? поинтересовался он, разглядывая статую, кожу которой почему-то выкрасили в чёрный. Но краска потрескалась и местами облупилась, оттого и выглядела богиня несколько плешивой. А я откуда знаю? Вы же отсюда, в смысле, с запада. И что? На востоке почти не осталось других храмов. Он отличался изрядной терпеливостью, Чарльз Диксон Третий, Играв в чего-то там. А те, которые остались, Людям там не рады. И вовсе ходят слухи, что их запретят. Как можно запретить веру? Поверь, можно. У нас в городе церковь стоит, Туда все и ходят. Кому молиться, Тут уж каждый сам решает. Боги они ведь не люди, услышат. А так... Иди иногда в степь уходит. Но я с ним никогда и не знаю, можно ли так. Вдруг она обидится. Мы всё-таки люди. Или я прикусила губу. Зачем вообще её поставили для сиу, а не есть в городе? Или просто. Я сунула руку в карман и вытащила. Надо же, тот самый камушек, который я подобрала на лестнице. Я про него и забыла-то. Кольца и прочее еще когда разобрали, а вот камушек остался. Может... Я протянула руку и осторожно наклеила камушек на уродливое лицо, в котором едва-едва улавливалось сходство с сил. Резчик и вправду был не особо умелым. Прими это в знак... Не знаю чего. Просто прими. Камень блеснул ярко. И загудело пламя. Ветром протянуло. Вижу, что вы выбрали обряд, раздался нарочито бодрый голос жреца. Чудесно. Несколько экзотично, однако спешу напомнить, что вне зависимости от типа выбранного обряда, брак будет считаться законным. И уставился на Чарльза, будто надеясь, что тот испугается и передумает. Я бы испугалась, а Чарли ничего, кивнул и ответил. Отлично.